Глава двадцать девятая. Воли Гощ, шесть тысяч шестьсот шестьдесят пятый, С.М. З. Х. «Так случилось, что первый учебный день в нашем университете, невдалеке от Воли Гоща, пришелся на середину осени. Без сомнения, событие знаковое, и пропустить его я не мог». Прибыл сюда лично и провел совещание с преподавательским составом, которому предстояло наставлять будущих студентов и сеять среди них разумное, доброе, вечное. После чего ознакомился с предварительным планом обучения на ближайший год и прошелся по территории. На обход потратил час и отметил, что Доброслав Добров свое слово сдержал, отстроил учебные корпуса, общежития и хозяйственные постройки на «Совесть», Но ну, а затем встретился со студентами, которых прислали со всех концов Венедии, и сейчас их ровно 70 человек. Девушек пока нет, только парни от 15 до 18 лет. Один к одному, лучшие из лучших, самые талантливые и перспективные. Это будущая элита Венецкого Союза, и поговорить с такими молодыми людьми для великого князя не зазорно. Мне не трудно, а для многих студентов встреча с великим князем – знаковое событие всей жизни – вид для них я не просто правитель, а легенда, герой минувших войн с крестоносцами и пример для подражания, простой воин, который добился всего своим умом и мечом. Поэтому встречали меня соответственно. Юноши сбились в толпу и разразились приветственными криками. Момент такой, что самое время двинуть речь, и меня понесло. Я встал на крыльце основного учебного корпуса, прислушался к эмоциям студентов и сказал слова, которые студенты подспудно хотели услышать. Про то, что они — наш передовой отряд, который тарит путь для других. И все мы, начиная князьями и заканчивая родственниками, на них надеемся. А в конце пожелал юношам усидчивости, упорства и успехов. В общем-то, я не изрек ничего особенного. Стандартная речь среднестатистического директора российской школы из моего времени на торжественной линейке 1 сентября с поправкой на текущие реалии — Однако студенты ничего подобного раньше не слышали и настолько воодушевились, что пришлось их успокаивать. Не надо криков и лишнего шума. Мне, конечно, приятно, что молодежь желает равняться на Вадима Сокола, но всему свое время. И когда толпа успокоилась, я решил, что ночевать останусь здесь. Подозвал арея Рядко, который по общему соглашению князей возглавил университет, и вместе с ним, не торопясь, направился в сторону гостевого дома. С Ареем, который, как и я, последователь Яровита, мы знакомы давно и зачастую понимаем один другого без слов. Он знает, кто я и откуда появился в Венедии, так что с ним можно быть откровенным. И хотя мне, как владетелю Ророга, не хотелось, чтобы он покидал мой личный домен, где редко за несколько лет отстроил местный храм и стал куратором всех школ, своими желаниями пришлось поступиться, ибо общественный интерес в данном случае перевешивал личный». поскольку кандидата лучше, чем Орей, на должность главы университета нет. «Как тебе наш учебный план?» — нарушая тишину, спросил жрец, когда мы отошли от возбужденных студентов. Я ответил сразу. «С учетом того, что мы в самом начале длинного пути и многое будет меняться, меня все устраивает. Сколько там предметов? Девять?» «Да», — подтвердил Орей. Литература, история, математика, химия, физика, теология, медицина, география и законы. Сначала за полгода постараемся подтянуть всех студентов до одного уровня, а потом начнем разбивать их на группы, которые через пару-тройку лет станут факультетами. А помимо того, будет вестись общевоинская подготовка под руководством ворогов. Все как договаривались. Сделаем из них не только ученых мужей, но и воинов с прицелом на новое дворянство Венедии. «Добро», — кивнул я, — «а что с лабораториями и библиотекой?» «Сложно», — поморщился он. «Библиотека должна быть серьезная. Мы ведь не просто еще одна школа. Вот только книг в нашем распоряжении, если не считать тех, которые издает типография Ророга, мало. Большая часть в храмах, а культы ничего отдавать не хотят. Я недавно посетил святилище Яровита в Волегуще, встретился с верховным жрецом и объяснил, в чем нужда». «Имелась надежда, что он поможет, а мне дали всего десяток книг. также и с лабораториями. Нужно оборудование, а его нет. Кое-что скоро привезут из Ророга, но этого мало. А что с деньгами, одеждой для студентов и продуктами? А вот с этим, Вадим Андреевич, все как раз хорошо. На ближайший год университет всем обеспечен и бедствовать не станем. Однако к следующему году расходы возрастут, и к подобному готовиться надо уже сейчас». Так, разговаривая о делах, мы дошли до гостевого дома, и Арей уже собрался уйти, как я его остановил. «Погоди». «Да», — он посмотрел на меня. Из сумки на боку я достал лист бумаги с четким изображением артефакта «Знаток», который мне в количестве полусотни штук нарисовал один из ворогов, и протянул его жрецу. «Посмотри, ты видел где-то подобное кольцо? Например, в старых книгах или свитках?» он смотрелся в рисунок, подумал и покачал головой. «Нет». «Жаль», — поморщился я. «А что это?» — поинтересовался он. «Крайне ценный артефакт». «И насколько сильно он тебе нужен?» «Проживем и без него, однако с ним было бы легче». Арей кивнул и уже собирался вернуть рисунок мне, но я махнул рукой.» «Оставь у себя. Если представится случай, спроси об этом колечке преподавателей, гостей университета и студентов. Кто знает, может быть, нам повезет, и мы выйдем на след артефакта». «Понял». Жрец спрятал рисунок во внутренний карман кафтана и оставил меня, а я вошел в гостевой дом и снова провел ревизию. «В этот раз осматривал тайник, который, если появится такая нужда, сможет меня приютить и позволит перевести дух». Все нормально, я был доволен. И когда поднялся в жилые комнаты, переоделся, умылся и хорошо поужинал. После чего появился ворог, который сегодня был моим дежурным секретарем, и передал прибывшие с голубинной почты от рода короткие шифрованные донесения. Так что пришлось с ними ознакомиться. Подробные доклады ожидают меня в резиденции великого князя, а развернутые — дома в Ророге. А пока то, что есть, всего три сообщения — Первое. Вестники смерти наконец-то догнали лжепророка Манассию. Он добежал до Бельяра, крупного города Волжских Булгар, и вот там беглеца настигли. Убийцы его прикончили, захватили архив и казну. Потерь нет, и они возвращаются домой. Это благодаря своим видовским способностям и связи с некоторыми ворогами я узнал еще полтора месяца назад, а до рода весточка от вестников смерти добралась только сейчас». Второе. Десять дней назад произошла битва под Минденом. Армия Генриха Язамиргота сошлась с войском Оттона Аскания. Победа осталась за Генрихом. Оттон убит. Еще одна добрая новость. Давно ее ждал, и гибель Оттона Венедом только на руку. Язамиргот нам, конечно, не друг и никогда им не станет. Но с этим германским феодалом хотя бы можно договориться, что само по себе уже неплохо. Третье. В Ророк, как я и предполагал, прибыл тайный посланец французского короля Людовика, благородный дворянин Роберт Деге. Он ждет личной встречи со мной, дабы предложить совместное нападение на англичан. Подобный ход Людовика предсказуем, и ответ Деге может получить уже сейчас. Мы готовы, и весной Яромир Висловит возглавит эскадру варягов, которая направится к берегам Британии. «С делами покончено». И, покинув гостевой дом под взглядами телохранителей, которые всегда на стороже, разгоняя кровь, я несколько раз взмахнул руками и прошелся по двору. Несмотря на хлопотный день, спать пока не хотелось, и я мог найти себе занятие или интересного собеседника. Но подумал, что именно сейчас мне нужен только покой, поэтому присел на приваленное к высокому забору бревно, привалился спиной к дубовым доскам, прикрыл глаза и расслабился». Задумался, и мои мысли так или иначе оказались сосредоточены вокруг того наследия, которое оставили на Земле межзвездные исследователи, и новых для меня знаний, полученных после просмотра документальных фильмов из архива Инфора. Для начала вопрос, который кажется простым, но таковым не является. Что есть человек? И ответов может быть несколько. Есть материалистическая теория, которая утверждает, что гомо-сапиенс — человек разумный — Произошел от обезьяны, и это процесс эволюции. Есть идеалистическая теория, и она говорит, что человека сотворили боги или один бог. Сверхсущества вдохнули в нас жизнь и душу. Это факт. Подтверждение он не требует, а кто в этом сомневается, тот еретик и оскорбляющий чувства верующих – подлец». А есть теория вмешательства, утверждающая, что человек разумный появился в результате палеоконтактов с внеземными высокоразвитыми цивилизациями. Таковы основные мнения искателей истины и ученых в моем времени. Каждая из вышеперечисленных теорий имеет право на существование, и человек, обладая свободой выбора, может подобрать то, что кажется ему наиболее правильным, и спокойно жить дальше. Однако это касается обычных людей, которых подавляющее большинство. А я — ведун и последователь Яровита. По этой причине, имея доказательство, что боги не вымысел, хочу докопаться до правды. И когда имелась такая возможность, я тратил время на чтение древних книг, дабы узнать настоящую историю нашего мира. Но каждый раз меня ждало разочарование. В пыльных фолиантах, которые добывали для меня вороги или жрецы Яровита, Я не находил никакой полезной информации, ибо те, кто писал эти книги, сами не знали правды. Отсюда разочарование, что не писатель, так своя особая теория о происхождении человечества. И много-много домыслов, которые густо разбавлены пустыми рассуждениями на отвлеченные темы с пересказом мифологического бреда и собственных видений. Наркоманы чертовы надышатся коноплёй и начинают транслировать свои глюки последователям. А потом все это выдается за откровение пророка или оракула. А через века наркоманский бред накладывается на другой бред, и вообще ничего не разберешь. В общем, правдивой информации о том, кто такие боги и откуда на земле появились люди, практически не было. И даже такой уважаемый старец, как верховный жрец Световида Мудрый Велимир, когда еще был жив, не дал исчерпывающие ответы на мои вопросы». Он говорил, что наши боги прилетели на Землю из иных измерений и миров, поселили на планете своих потомков, а потом были вынуждены уйти. Но, несмотря на это, они продолжают за нами присматривать, и после смерти души славян оказываются в мире своих божественных покровителей. Разумеется, если не заморали себя предательством и поступками, которые, по версии христиан, можно обозначить как греховные. Вот только меня такие простые объяснения без конкретики не устраивали. и ответы жреца порождали новые вопросы. После чего векамир начинал теряться, а я снова расстраивался. Неизвестно, как долго мне пришлось бы ворошить ветхие страницы и читать бред обдолбанных пророков, как некий боженька создал Землю из одного волоса, а потом населил ее вшами и людьми. Но появилась возможность ознакомиться с историческими концепциями планеты Кенриль. И пусть это не вся правда, а только лишь версия одной продвинутой межзвездной цивилизации, она гораздо лучше всех теорий, которые в данный момент есть на Земле. Итак, краткая история планеты Земля и богов по версии Кенреля. Примерно 250 тысяч лет назад в нашей части галактики существовала развитая цивилизация, которая условно обозначалась как «Викит» или «Древняя». Уровень их технологического, биологического и магического развития был настолько велик, что они стали настоящими богами. Терраформирование, телепортация, переход в иные измерения, трансформация тел, бессмертие, возможность зажигать и гасить звезды, передвигать планеты и создавать индивидуальные подпространственные карманы размером в несколько тысяч квадратных километров. Они умели многое и продолжали постоянно развиваться – Однако в какой-то момент внутри их общества произошел раскол, причиной которого считается различное отношение к своему биологическому конструкту. Одни, традиционалисты, оставили основную биологическую форму, которая схожа с человеческой. Другие, новаторы, избрали путь животного разнообразия. И если сначала это ни на что не влияло... то спустя несколько веков привело к появлению новой агрессивной философии, что условный зверь имеет право на принудительное поглощение чужой энергетики и насилие над другими векитами. «Я голоден, значит, имею право тебя сожрать». Такой подход не устроил традиционалистов, которые не желали даже в теории становиться едой для своих сородичей. И это послужило камнем преткновения. уподобившиеся богам древние, не смогли договориться, и началась гражданская война, которая привела к регрессу и полному уничтожению этой цивилизации. Все векиты, численность коих, даже на пике могущества никогда не превышала миллиарда, погибли. Или по другой версии, часть из них уцелела, спрятавшись в собственных мирках небольших, уютных и безопасных, а часть сбежала в иные измерения. Так закончилась эпоха древних, и началась эпоха старших. Викиты исчезли, но у них имелись слуги и наследники, которых боги создавали по образу и подобию своему, на основе собственного генного материала, и они унаследовали то, что осталось от древних. А осталось немало, и потому война продолжилась. Сторонники новаторов, к которым можно отнести змеи-людов, минотавров, кентавров, русалок и и многих других десятки тысяч лет враждовали с людьми и прочими гоминидами, часть из которых весьма условно можно обозначить как эльфы, орки, гномы и гоблины. В конце концов, победителей в этих войнах не оказалось. Из глубин галактики пришли завоеватели, которые не стали разбираться, кто прав, а кто виноват, и принялись уничтожать всех. Рубка, судя по всему, была страшная, и центральные миры государства викитов превратились в обугленные шарики – Всем племенам, которые пережили эпоху старших, пришлось заключить вечный мир, а потом объединить усилия для колонизации новых миров. И одним из таких миров стала наша Земля. Когда сюда прибыли колонисты, а произошло это, по мнению историков планеты Кенриль, 30 тысяч лет назад, здесь уже имелась колония бежавших от войны изгоев и дезертиров. Часть из них подчинили, а некоторых уничтожили – после чего началось строительство инфраструктуры и новых городов для колонистов, как на поверхности, так и под землей, а в океанах возвели несколько подводных куполов. Планировалось, что наш мир на окраине галактики станет общим домом для представителей нескольких рас и послужит образцом того, как мирно и дружно рядом могут жить люди разного цвета кожи, змеи-люды, минотавры и так далее. Но не вышло. В Метрополии открыли один из секретов древних и получили доступ к иным измерениям. За такое наследство можно было побороться, и перемирие между вчерашними вынужденными союзниками оказалось нарушено. Снова началась война, и с этого момента пошел отчет эпохи младших. Колонисты на Землю все-таки прибыли, однако строительство многих городов не было завершено. И в довесок к этому возник продовольственный кризис, который наложился на боевые действия в главных мирах – Поэтому совершенно естественно, что наша планета тоже стала полем боя. Программа колонизации потерпела крах, и кто выжил, тот покинул Землю или забился в дальний угол, дабы переждать беду. Связь с метрополией была потеряна, и спустя пару сотен лет население Земли одичало. Тем не менее, несмотря на все проблемы и бедствия, практически каждый житель Земли в большей или меньшей степени носитель викидского генома. Находились те, в ком пробуждалась кровь древних, и они становились младшими богами, которые восстанавливали наследие прошлой эпохи или создавали нечто новое. А когда наступало время, они перерождались и выходили на новый уровень развития. Младшие боги осознавали, что больше не нуждаются в обычной пище, и переходили на чистую духовную энергию, носителями которой являются обычные разумные существа». Причем одни поглощали отрицательную энергетику, и мы называем их злыми богами, а другие – позитивную, и они условно добрые или нейтральные. А поскольку напрямую поглощать такую пищу трудно, они через телепорты уходили в иные измерения, где эта энергия конденсировалась и собиралась через алтари. Ну и кроме того, помимо младших богов имелись хранители, они же полубоги или герои, бессмертные и сильные – но не достигшие уровня «бог», и таких очень часто оставляли на Земле. Что же касается выходцев с планеты Кенриль, то они тоже потомки колонистов, но одной расы и не уничтожившие свое наследие в ходе войны. По этой причине они смогли довольно быстро развиться, вышли в космос, создали Межзвездный Союз и обеспечили устойчивую связь с младшими богами, которые закрепились в измерении под названием «Серое пространство». Однако, с учетом того, что после экспедиции звездолета «Путник Эрш» никакие исследователи с планеты Кенриль мир-земля не навещали, вряд ли они пережили нашествие негуманов. А вот система Асгард, которую кенрильцы оставили в нашем мире, осталась и наверняка функционирует, если верить короткому ролику, который записал Кои Ранкай для потомков. Это биотехнологическое зерно с искусственным интеллектом. Словно паразит, оно формирует рядом с планетой под пространственную нишу, закрепляется в ней и начинает расти, достигает заданных параметров и подключается к информационным полям мира, а затем формирует телепорты для переброски живых существ и грузов в иные миры. Разумеется, только в те, которые являются частью системы. И когда все готово, Асгард переходит в режим ожидания и ждет пользователя. По сути, это один из проектов древних – и любой, кто имеет право доступа, может получить помощь от системы, сформировать мобильный телепорт или получить заказ из магазина. Для викитов это один из способов облегчить свой быт, а для исследователей Мира Кенриль – возможность контролировать новую планету, бесперебойная транспортировка грузов и всезнающий шпион. Короче говоря, мне необходимо добраться до системы Асгард, хотя бы ради того, чтобы на нее не наложили лапу «другие». Вот только сделать это можно лишь при помощи артефакта, который Стармех Ранкай смастерил для сына. Других вариантов я не вижу, и мне придется найти это хитрое колечко. Тем более, что ниточка есть. В одной из посвященных войнам византийского императора Гераклия книг, которую вороги добыли в Константинополе, имелся рисунок персидского воина, и у него на груди, прямо поверх кольчуги – На цепочке висел этот артефакт с рунами доступа к Асгарду. Случайность? Возможно. Совпадение? Не исключаю. Но поиск вести придется. В этот момент по спине пробежали мурашки, словно за мной кто-то наблюдал. Без злобы и неприязни. Просто чужой взгляд. Цепкий и пристальный. Однако за спиной забор, а во дворе никого, кроме охранников. Да и ощущение взгляда вскоре пропало, и я не стал беспокоиться. Подумал, что перенапрягся, резко поднялся и направился в дом. Необходимо отдохнуть и с утра пораньше отправляться к выходу на тропу Трояна, еще одному наследию минувших эпох, которое дотянуло до нашего времени и до сих пор функционирует».